Глава первая Дорогая, не нужно воспринимать все трагически. Я буду высылать элементы. Как ты до туда добрался? Удивляюсь я, сдерживая дрожь в голосе. Все еще не верится, что он нас кинул. Развелся за моей спиной, в тихаря, и слинял. Нет, не может быть. И почему это происходит со мной? «Через Турцию!» — голос мужа по телефону, полон наигранной веселости. «Ну, я еще позвоню. Потом». Я тупо смотрю на прерванный звонок и пытаюсь понять, что вообще происходит. С утра моя жизнь перевернулась. Она сделала н е с о в м е с т и м о й со здоровьем кольбит и упала, издав предсмертную конвульсию. влад в Канаде. В Канаде. Один, без нас. И мы с ним, оказывается, разведены. Вот так пятнадцать лет совместной жизни он перечеркнул одним махом. Почему? И как жить дальше? На что? Ага, думаю, я убираю телефон в карман джинсов. в ы ш л и т о нам денег. Пока высылают только меня с детьми. из квартиры и не понимает гады что деваться нам некуда до бабушки ехать далеко аж тысячу километров да и показываться на глаза стыдно представляю что она мне скажет предупреждала тебя маня не надо детей плодить от такого мужика посмотри на него ну какой он отец тренировки в спортзале да бизнес на уме к а б е л ь «Думаешь, чего он на работе задерживается? Секретаршей своей развлекается, пока ты тут борщи варишь, да буженину строгаешь. На работу тебе надо, Маня, на работу. Или хобби какой-нибудь заведи, доход приносящие. Левке тринадцать, Совке восемь, Олегу пять. Скоро вырастут и свои семьи заведут. И поминай, как звали. И что будешь делать? С внуками сидеть?» «Маня, Маня, дети — это, конечно, хорошо, но нужно и самой что-то из себя представлять. Ты сама-то чего в жизни добилась?» И мне нечего будет ответить, потому что в кои-то веки она права. Мне сорок один, и я осталась возле разбитого корыта. Сколько раз мне мама читала аннотации на тему «А если он бросит?» Я отмахивалась. обвиняя ее в том, что она завидует моему счастью. Сама-то я росла в сибирской глубинке, без отца. А мои трое оболтусов живут припеваючи, видят маму круглые сутки, получают любую игрушку по первому требованию. Сыты, накормлены, довольны и счастливы. — А ну, поставь тыкву на место! — кричу я особенно прыткому коллектору. — Сегодня Хэллоуин. Это для ребенка. Не смей трогать. — Да я только посмотреть, — прячет глаза он. — Оказывается, бывают стыдливые и среди этой братьи. Или мне так только кажется? — Если бросит. В голове все еще звучит мамин голос. Вот как в воду глядела. Спустя месяц после нашего последнего разговора по Ватсапу Влад объявил себя банкротом. Потом начал что-то говорить про развитие нового бизнеса в Турции, мол, там у него дружбан клево зарабатывает, и ему нужен партнер. Что ж, я никогда особенно не вникала в дела мужа, предпочитая обустраивать быт. Решала, какие занавесочки купить, куда новый комодик пристроить, в какую музыкальную школу совку отдать, опять же, закрутки на зиму, домашнее винцо. Всегда мечтала, что у меня будет большая семья, и мы жили в довольстве. До сегодняшнего утра я считала, что мои мечты сбылись. Ты только представь, Мань, там тепло, и мы сможем ездить на курорт, как себе домой, — уговаривал меня муж. Блин, сама помогала ему собирать вещи. Знала бы, что ни в какую Турцию он не поедет, сожгла бы их. Я продала свою машину, слегка потёканную временем. Выручила 350 тысяч. Отдала мужу, чтобы он вложился в бизнес. Ему немного не хватало до миллиона. А потом он неожиданно поехал смотреть место под офис, не предупредив меня и детей. Несколько дней от него не было ни слуху, ни духу. А сегодня утром к нам нагрянули коллекторы. Изымать нашу четырёхкомнатную квартиру, включая вещи. Мои фирменные сумочки они отняли сразу, я даже не успела сориентироваться. о нас самих выбрасывают на улицу. «Мама, мама, ты как в воду глядела». «Когда пришлешь деньги?» написала я СМС мужу, но сообщение не было доставлено. Отключил телефон, гад. Злым взглядом я провожала наш любимый диван. Сколько фильмов мы на нем просмотрели, а какие романтические вечера устраивали по первому времени. Это к о л л е к т о р о м все равно, а для меня он как воплощение всей моей семейной жизни. Коричневая кожа местами протерлась, а вон там, на спинке, есть пятнышко в виде сердечка. Это Олежек разлил краску для волос, мою, и она не отмылась». Впрочем, коллекторам все равно. Они бодро командуют грузчиками и стараются не смотреть нам в глаза. «Мама, мамочка, они забрали мои игрушки ради управляемую машинку и катерок, а еще наступили на мой рисунок», — плачет Соня. Я обнимаю дочь за талию одной рукой, а второй спешно вытаскиваю телефон и вхожу в приложение банка. «Хоть бы успеть», — Хоть бы они не заблокировали счет. Как назло, на счету всего двадцать тысяч. Странно, мне казалось, еще вчера там было шестьдесят. Влад снял сорок. Вижу историю платежей и скриплю зубами. В полночь сделан перевод Анжелики Ивановне «Р». Это кто такая вообще? Плевать, сейчас хоть что-то бы спасти. Я быстро перевожу остаток маме и выдыхаю. Обыскивать нас они не должны. У Олежки, который спит в маленькой комнате, в изголовье спрятаны мои драгоценности. Когда сыночек проснется, я незаметно перепрячу их в чемодан. Нам разрешили взять с минимум личных вещей и немного одежды. Коллекторы очень внимательны, смотрят ярлычки, изучают... каждую зубную щетку. Даже то, что трудно продать, они не разрешают оставить себе. Поэтому приходится идти на хитрость, чтобы унести хоть что-то. Например, в топике у меня прячутся два конверта с валютой и рублями. Мои небольшие запасы на черный день. Рубли я отложила, чтобы купить маме ко дню рождения новую кухню. Она у меня любит к о ш е в а р и т ь Да что говорить. По выходным кажется, что она живет на кухне, постоянно что-то там делает. Очень хотелось порадовать ее на семидесятилетие. Я даже успела присмотреть в интернете подходящую модель, осталось заказать. Ма, мои кампы выносят. Моя гордость, мой самый умненький на свете Левушка, будущий программист-хакер, гроза всей интернетовской нечисти, задумчиво чешет затылок. «Не в е р н у да? У меня там столько всего установлено!» С досадой говорит он. «Я понимаю, у него не компьютерные игрушки там, а обучающие программы. Да и домашку я не успел отправить. Блин, еще раз блин!» Я подавляю нарастающую панику и как можно спокойнее отвечаю, гладя одновременно Сонечку по голове. «Не волнуйся, я позвоню в школу. «Скажу, что ты некоторое время не сможешь заниматься, пока мы не купим тебе новый компьютер». «А ноябрь ты уже оплатила?» — интересуется сын. «Черт, забыла. Кажется, панике уже надоело трясти меня, и она плюнула мне под ноги. Ушла. А я мучительно соображала, откуда нам взять денег. И на школу будущих программистов, и на музыкалку». Мы не смогли поступить на бюджет, так что второй год платим. И на развивающие кружки о л е ш к и Как мы будем жить и на что? И ведь вчера хотела о платить Левкину школу, но о л е ш к е в садике нужно было сделать и Кибану, а Сонечке помочь написать сочинение на тему грядущего Нового года. Закрутилось, завертелось, а еще дети попросили и с п е т ь шарлотку. «Мы обязательно заплатим, не волнуйся. Я, эм, завтра позвоню и предупрежу администрацию». Сын с сомнением смотрит на меня, но кивает. «Повезло, что он меня чуткий и деликатный, очень хороший и воспитанный сыночек, который подает большие надежды в программировании». Он уходит на кухню, закрывает за собой дверь. «Сов, л иди попей чай!» Лёвка все конфеты без тебя съест. Хитрость срабатывает. Дочь несётся на кухню, чуть не опрокидывая появившегося на дороге грузчика, у которого в руках зажат мой любимый бежевый комод. Полукруглый, из белёного дуба, с позолоченными ручками. — Ну, Владик, погоди! — с ненавистью шепчу я и набираю телефон с в е т к и своей лучшей п о д р у г и